Глава 19. Невеста. К концу третьего дня Наргис поняла, что вырваться до свадьбы ей не дадут. Служанки не оставляли её одну ни на минуту, и даже когда она ложилась отдохнуть после обеда, кто-нибудь из них тихонько сидел в спальне, ожидая приказаний. Она делей не спуская с неё глаз. Если бы она могла, то возненавидела бы джередина ещё сильнее. На что толку? Бесконечные наряды, украшения, благовония, цветы и сладости, шкатулки и безделушки. Ирджон Тори заваливал ее подарками, предусмотрительно не показываясь сам. И Наргиз даже не могла швырнуть ему в лицо что-нибудь из даров. Хорошо бы что-то острое или увесистое. Но потом она вспоминала Моруди и крепче сжимала губы, не позволяя себе даже тени неудовольствия перед прислугой. Вымещать зло на служанках недостойно. Они не виноваты в грехах своего господина. Напротив, Шадиак, Садика и Дари всеми силами старались ей угодить, искренне восхищаясь красотой и воспитанием Наргис, и обсуждая между собой, как переменятся к лучшему жизнь в доме. Теперь-то когда господин наконец нашёл себе жену по сердцу, разве у него нет наложниц? Старательная изображая равнодушие, спросила Наргис и приложила к ушам очередные серьги, теперь из топазов с изумрудами. Это дурной знак, если мужчина в его возрасте обходится без женской ласки. Ах, госпожа, не тревожтесь, тут же заверила её Садика, что была поболтливее других. Наш господин, да благословят его боги, трижды в неделю навещал дом удовольствий госпожи Фирулан, а там самые милые и красивые невольницы в харузе. Конечно, с вами им красотой не сравнится, поспешно добавила служанка. Но вы можете быть спокойны, мужчина он хоть куда. Я сама слышала, как охранники об этом говорили. Трёх заночек себе приглашал. Ой, простите за недозволенные речи. Она на пока смутилась и хихикнула, прикрыв лицо ладонью, а шадият, самая серьёзный из служанок, укорила: "Постыд здесь таких слов перед нашей невинной госпожой". «А вы, светлейшая, не слушайте дурочку. Наш господин Джеридин – мужчина молодой и сильный, но не из тех, кто только и думает, как женский подол задрать. К этой бесстыднице Ферулан не только ради постельных услад ездит. У нее ведь и бани там, и массаж всякий, и певицы с танцовщицами. Вот знатные господа к ней заглядывают попить кофе с щербетом, сыграть в кости да поговорить о всяких важных делах, пока смотрят на танцы». Мужчине это не в укор, если на законную жену времени не да до сил хватает. А уж наш господин души вас не чает, вон какие подарки шлёт. Что мне до его подарков, начала Наргис и посхватилась, понимая, что не стоит вызывать неодобрения в служанках, преданных чародею. Уже третий день, как я здесь, а он не приходит. Она добавила в голос капризных ноток, и женщина, понимающая за цокли языками А потом шедият понизе в голос сказала: "Говорят, госпожа моя, во дворце беда, младший сын пресветлого государя заболел. Все лекари да мудрецы стараются ему помочь, но не выходит ни у кого. Если боги будут милостивы, наш светлейший господин Жередин найдёт средство, а тогда государь его полюбит ещё сильнее. Не извольте беспокоиться, госпожа, вернётся он обязательно". Чего вам 3 дней бояться? Вы-то ему законная жена, не наложница, и он вас взял. Тогда же лучше. Мы за это время такой праздник приготовим, вся Харуза будет о нём говорить. А уж господин за ожидание вас потом старицей вознаградит. И она тоже лукаво улыбнулась, а Садика с Дари снова захихикали. Он от рез дыхания перехватил от возмущения. Неужели эти глупые гусыни думают, что она с нетерпением ждёт брачной ночи? Да пусть Джоридин хоть и вовсе дома не показывается. Или едет к этой, как ее, Фирулан. Конечно, как дочь Визири она знала, что в таких местах и вправду порой заключаются союзы, плетутся интриги и обсуждаются самые важные тайны. Но вот Али Дин бы никогда себя подобным не запачкал. «Тебе об этом ничего не известно», — уколола ее злая мысль. «Тариса далеко, и если его болезнь не убила мужскую силу, неужели ты думаешь...» что он хранит тебе верность. Опомнись, дурочка, это жизнь, а не легенда о Маруте и Джани. И о Ледина ты совсем не знаешь, если хоть на миг поверить в то, что говорит его брат. Она уронила серьги в шкатулку и бездумно взяла другие, из темного янтаря в золоте. Камень был холодным, и Наргиз сжал его в ладони, словно капелька прохлады могла остудить пожар в ее душе. Джерри Дин, Нарочно выжидает. Пройдёт 3 дня, и даже если она сбежит, то будет опозорена. И что тогда? спросила она себя с неожиданной рассудительностью. Предположим, обо мне пойдёт дурная слава, но я ведь и не собираюсь выходить замуж. Разве надир откажет мне в крыше над головой и том, что раньше составляло мою жизнь? Разве он запретит мне читать книги, гулять по саду? Так что изменится в этой самой жизни, если я останусь одинокой? Главное сбежать, а когда Джеридин уверится в моей покорности, это будет гораздо легче сделать. Впрочем, нет, в покорность он не поверит. Дочь моего отца не позволит накинуть на себя узду за какие-то подарки, пусть и драгоценные. Нужно действовать тоньше, женщина я или нет. — Может, вот эти? — она приложила серьги к ушам и вздохнула. Ах, не то. Я хочу свои рубины, которые остались дома, только они пойдут к свадебному красному платью. Госпожа, но украшения невесте дарят жених, жалобно напомнила Дарья. Если вам угодно рубиновые серьги, мы снова позовём ювелира и закажем их. И сколько придётся ждать? Наргис надменно сдвинула брови, разыгрывая гнев. У него всё равно не найдётся таких рубинов, как в доме моего отца. Ци грубины подарил ему сам пресветлый государь, когда матушка родила нас с братом. В ожерелье камень с голубиное яйцо, и ещё дюжина помельче, но таких чистых, что через них видно солнце. Хочу их в память о матушке. Её голос дрогнул, и в этот момент от двери послышался знакомый голос. Если тебе угодно надеть именно те украшения, будет по-твоему мой изумруд. Позволь я немедленно пошлю за ними. «Женщины, оставьте нас!» Поклонившись, служанки выскользнули из комнаты, а Наргиз обернулась от зеркала, в котором отразилась фигура чародеи за ее спиной. Джаридин снова был в черной придворной одежде, долгополой, богато расшитой золотыми голунами и янтарными бусинами. Но вместо мягких туфель, которые Наргиз привыкла видеть на мудрецах и магах, на нем были сапоги для верховой езды. Значит, приехал из дворца и даже не переоделся, сразу заглянув к ней». Гордо вскинув голову, Наргиз холодно уронила. «Я пока еще не твоя жена. С какой стати слугом Ирдаудов отдавать тебе мое наследство? У меня есть верный человек, который может их привезти. Ты обещал, что он снова будет при мне». Синие глаза Джерри Дина насмешливо глянули на ее брачный браслет, но чародей, похоже, не хотел ссоры и не стал напоминать о фальшивых клятвах у алтаря. Вместо этого он примиряюще улыбнулся и сказал... Прости, мой изумруд, я был занят и не успел об этом распорядиться. Ты хочешь послать именно его? Изволь, но подарок при светлого шаха слишком большая ценность. Я дам твоему жандарму несколько людей в сопровождение. Ты ведь не против? Прекрасная мысль, согласилась Наргис, и в глазах джередина мелькнуло удивление такой покладистостью. Кстати, мне понадобится не только рубины, Я могу взять в этот дом свою прежнюю служанку. Разве тебе плохо служат? нахмурился Джередин. Есть ли кто-то был не почтителен ко мне? наргиса загнула брови в высокомерном недоумении. Как бы они посмели? Нет, просто моя Мирна умеет заплетать мне волосы как нужно и смешивать снадобья для лица, и я к ней привыкла. Или для светлейшего Иржентари ещё одна служанка будет в тягость? «Как я рад видеть тебя такой, мой изумруд!» — усмехнулся Джеридин. «Если Роза отрастила колючки, значит, она полна жизни. Забирай хоть всех своих, служанок, любовь моя. Этот дом не обеднеет. Хочешь послать за ними прямо сейчас?» Получилось. Он принял ее требования за женский каприз, попытку хоть в чем-нибудь настоять на своем. Наргиз томно вздохнула, а потом задумчиво сказала... Нет, пожалуй. Уже вечер, не стоит им собираться в торопях. Пусть приезжают завтра. Но с Мроди я хочу поговорить прямо сейчас, чтобы утром он сразу отправился. Не беспокоя меня, ты позволишь? С радостью, любовь моя, склонил голову придворный чародей. Сейчас его приведут. Он подошёл к двери и что-то приказал охраннику. почти чернокожему, с вереповида и такому молчаливому, что Наргис подозревала его в немоте. Но господин и тот ответил что-то почтительно буркнув, и вскоре послышались тяжёлые шаги по коридору. Джаридин вернулся в комнату и устало потёрли лицо ладонями, совсем как отец, когда возвращался из дворца. Как здоровье светлейшего Шахзаде? спросила Наргис. Служанки сказали, что он болен. Шахзаде Ирулана, названного так, в честь великого предка-завоевателя. Она часто видела в детстве тихий, кореглазый мальчик, совершенно терялся рядом с шумными братьями, но солнечного визиря любил и охотно играл с его детьми. Правда, Наргис он дичился, зато с радостью принимал Надира, который знал много сказок и тоже предпочитал игры сложные и не грубые. Даже когда играли в похищение шахской дочери, роль, которая неизменно отводилась Наргис, Мальчики не спорили, кому быть злым джином, а кому шахзаде спасителем. Не били палками розовые кусты, что изображали армию джина, а участь пленницы предпочитали разыгрывать в нарды, из-за чего ей частенько приходилось оставаться во власти похитителя. И всё-таки с Аруланом было весело, и Надир часто с ним встречался во дворце, когда Наргис вышла из возраста детских игр и стала оставаться дома. О, и болезнь его довольно тяжела, вздохнул Жередин. Говорят о проклятии. Вот почему при светлый государь собрал в покоях шехзаде всех придворных чародеев. Но ты здесь? уточнила Наргис. Не лучше ли было остаться рядом с больным? И тут же испугалась, что перестала казаться избалованной девицей, думающей о свадебных нарядах. Но Жередин покачал головой. «Боюсь, мое искусство там не поможет», — откровенно сказал он. «Если это и проклятие, то очень сложное, и заниматься им должен первый чародей государя». «Да помогут Шахзаде светлые боги!» — искренне отозвалась Наргиз, и Джеридин согласно кивнул. Наргиз показалось, что он хотел сказать что-то еще, но тут дверь открылась, и великан-охранник ввел Мруди, растерянного, виноватого в измятой одежде, с пятнами то ли вина, то ли крови. Госпожа, воскликнул джандар и упал на колени, склонив голову. Простите. Прощаю, уронила наргис и покосилась на Джаридина, невозмутимо скрестившего руки на груди. Маруди, ты здоров? Как о тебе заботились в этом доме, я уже вижу, даже чистой одежды не дали. Я здоров, госпожа, торопливо заверил её джандар. А одежда? Он запнулся, охранник что-то прогудел на рычащем джайпурском наречии, и Джаридин также спокойно перевёл. Он говорит, что этот человек пытался убить охранника и сбежать. — Не сбежать, а спасти госпожу! — процедил Моруди из-под лобья, бросив на чародея взгляд полной ненависти. — Достойное желание! — вкратчиво согласился Джеридин. — Но ты забыл спросить ее саму, хочет ли она спасения? — Довольно! — вмешалась Наргиз, испугавшись, что Моруди сейчас натворит глупостей. — Он же не знал! Я прошу прощения за него и беру эту вину на себя. Твоё сердце полно доброты и справедливости, мой изумруд. Одними уголками гу улыбнулся Жередин. Не беспокойся, у меня нет обыкновения наказывать за верность. Пусть даже это верность не мне. Я возвращаю тебя твоей госпоже, обратился он к Маруди, который поднял голову и с изумлением посмотрел на чародея, а потом на Наргис. Выполняй все её приказы, но помни, Что теперь она моя жена, а это мой дом. Госпожа, это правда? выдавил Маруди. Вы дали ему брачную клятву? Ещё нет, сказала Наргис тоном упрямой обиженной девочки. Но я вам благодарна, светлейший господин Аргентари. повернулась она к чародею. Джередин молча поклонился и опять едва заметно улыбнулся. Кажется, его забавляло то, что он принимал за капризы Наргис, и оставалось только молиться, чтобы это продолжалось как можно дольше. Маруди, я хочу, чтобы ты привёз мне кое-что из дома, сказала Наргис. Завтра утром отправляйся туда и скажи Мирне, чтобы собрала все мои платья и другие вещи. Их надо сложить в сундуки, пересыпав душистыми травами, и добавить к ним всё, что положено мне в приданое. Это работа не на один день. Так что пусть не тратят времени зря. Скажи тётушкам, я очень сожалею, что покинула дом так внезапно и доставила им беспокойство. Пусть готовятся. А когда свадьба? Снова вернулась она к Жередину. Через 3 дня, мой изумруд, если тебе будет угодно, откликнулся тот, старательно пряча улыбку. Пусть готовятся через 3 дня прибыть в дом Светлейшего Эржентари, повторила Наргиз. чувствуя себя отвратительно под изумлённым взглядом Руди. "Ты же, господин мой, обратился на к чародею. Мне нужно объяснить, где и как забрать рубины. Простите, но тайника это семейный секрет Ордаудов, и я отвечаю за его сохранность перед моим братом. Не могли бы вы оставить нас ненадолго?" "Как прикажете, госпожа моя", с нарочитой серьёзностью отозвался Жередин. "Семейные секреты следует беречь, а вы правы." Можете поговорить со своим джандаром, но прошу помнить о благоразумии. Жестом позвав джайпурца, он вышел. Анаргис быстро прижала палец к губам и указала взглядом на дверь. Маруди понятливо кивнул, мгновенно просияв. Анаргис продолжала прежним высокомерным тоном: "В моей спальне ты найдёшь шкатулку с ключами. Один из них открывает комнату, где работал отец. Там на стене Шёлковая чинская картина с фениксом и тигром. Сними её. Под картиной резная панель. Отсчитай третью виноградную кисть слева и дважды нажми её, а потом сдвинь вниз. Ты увидишь нишу, а в ней множество шкатулок. Но возьми всего одну. Она из чёрного дерева, а на крышке перламутром выложен цветочный венок. Её легко узнать, больше там похожих нет. И следи, чтобы люди светлейшего эрджантари не увидели ни тайник, ни как он открывается. "Да, госпожа", поклонился Маруди, стоя на коленях. "Будут ещё приказания". "Ах, да, совсем забыла. Нарги сказала, что она идёт по верёвке над пропастью. В комнате моего брата, возле головы кровати есть сундучок. Он не заперт, и ты его легко откроешь. Найди в нём серебряный амулет и привези вместе с рубинами". Из стеха амулетов, что вам подарил Светлейший господин Ирдаут, спокойно уточнил Маруди: "Хорошо, как прикажете". Он понял. Ничего лишнего не прозвучало в голосе, но глаза блеснули, а потом Маруди медленно опустил ресницы и тут же поднял их, преданно глядя на Наргис. "И скажи мирне, чтобы прислала настой для волос из полыночника". "Из полыночника", запомнил, подчеркнул Наргис голосом. "Да, госпожа". кивнул Моруди, и Наргиз безразлично сказала. «Тогда жду тебя завтра обратно. Иди и больше не трогай охрану моего будущего мужа. Веди себя прилично, если хочешь остаться у меня на службе». «Да, госпожа», — выдохнул Моруди, поднялся и, поклонившись, вышел. Стоило ему переступить порог, и через несколько мгновений, из-за которые Наргиз постаралась успокоить бьющееся сердце, в комнату вернулся Джерри Дин». Наргис едва сдержала желание отпрыгнуть куда-нибудь за кровать или к окну. Но чародей, словно поняв, что пугает её, остановился у двери и благожелательно поинтересовался: "Что ещё я могу для тебя сделать, из умрут мой? Видишь, я держу слово". "И я за это весьма благодарна", сухо ответила Наргис. "Надеюсь, и после свадьбы ты также будешь помнить о своих обещаниях". «О, не сомневайся в этом, любовь моя», — вкрадчиво подтвердил Джеридин. «Как же я рад, что ты говоришь о свадьбе». Он сверкнул глазами, как сытый кот, увидевший птичку, и не знающий, стоит ли охотиться на нее. «А ты думал, я разрешу опорочить свое доброе имя и честь Рдаудов?» — холодно сказала Наргиз. «Я дочь солнечного визиря», позволю обойтись со мной как с девкой, которой можно нацепить брачный браслет в каком-то непонятном храме у неизвестного жреца, откуда я знаю. Может, это бродяга, которого ты подговорил обмануть меня за пару монет. Нет уж. Если ты и правда желаешь на мне жениться, пусть это будет настоящая свадьба с благородными гостями, которые знали наших отцов, с танцами, жертвоприношением и всем, что положено. И тебе ещё придётся объяснить моему дяде и брату, как получилось, что их даже не позвали на свадьбу. Не дай боги, они решат, что мне пришлось торопиться, скрывая позор. Она позволила голосу немного задрожать, и Джеридин торопливо шагнул к ней, мягко обнял за плечи. "Наргис, не приглась, но очародей лишь слегка привлёк её к себе и нежно прошептал, склонившись к уху: "Не беспокойся ни о чём, любовь моя, обещаю, даже тень сомнения в чистоте" не коснётся твоего имени. Никаких грязных слухов я не допущу. Всем будет известно, что твой дядя не смог прибыть, потому что исполняет приказ пресветлого государя. А уж с Наддиром я тем более договорюсь. Он, кстати, недавно писал мне, и мы решили вскоре повидаться, когда ты станешь моей женой. Обещаю, я буду ему заботливым братом. Ты ещё узнаешь, изумруд мой, что к врагам я безжалостен. Однако друзья и родственников берегу всемерно. А уж как я стану беречь тебя, любовь моя. Отпусти, тихо попросила Наргис, не пытаясь вырваться. Мне, мне стыдно. Жередин неохотно выпустил её из объятий и отступил на шаг, протянув руку, ласково погладил Наргис по голове, как ребёнка. и мурлыкнул. «Мой целомудренный изумруд! О, как приятно будет растопить медовые соты стыдливости на огне страсти!» Он отошел еще немного, поклонился и вышел, а Наргиз без сил присела на кровать, боясь, что сейчас расплачется и все испортит. Но глаза были сухими, только странное зно похватило ее с головы до ног, и Наргиз сплела пальцы на коленях, пытаясь успокоиться. Он поверил. поверил. Теперь всё зависит от Маруди и от удачи, разумеется. Боги, спасите Шахзаде и Рулана. Ведь это его имя и воспоминания о детских играх напомнили Наргис другие игры, в которые она играла с братом и Маруди. Отец был милостив, он позволил маленькому рабу не только служить своим ровесникам и будущим господам, но и веселиться вместе с ними. Отец был мудр. Он знал, что великодушие рождает преданность. И мародьи вырастят, зная, кому обязан всем, что у него есть. А ещё солнечный визирь был щедро заботлив. Он покупал детям чудесные забавы, и одно из них стал сундучок, заказанный много лет назад у одного придворного чародея, ныне уже покойного. Сундучок для игры в джиннов и перии, несколько игрушек, напоённых магией, которая начинала работать от капельки крови. Надир, правда, уже тогда крови жутко боялся, а Наргис никто не позволил бы ранить пальчики. Но Муруди легко и с гордостью расплачивался парой-тройкой уколов за своих друзей-хозяев и прекрасно знал, как пользоваться тем, что осталось лежать в сундучке Надира. Наргис яростно прогнала крошечную подлую мысль, что вдруг детство ей верный джандар может предать. Нет же, зачем ему это? Он клялся отцу и любит Наргиз почти как брат. Может, даже больше брата? Еще неизвестно, как поведет себя Надир, узнав, что она опозорила теперь уже его как главу рода. А Моруди обязательно сделает все как надо, вот только возьмет из их детского сундучка игрушки. Как известно, Джины и Перри умеют становиться невидимыми. Чародей сделал три амулета, отводящих взгляды. Ненадолго, всего на несколько минут, но для игры и этого хватало. Отец тогда взял с них обещание, что дети не станут шутить над слугами, подслушивать чужие разговоры и доставлять хлопоты. Они ни разу не нарушили этого обещания. Вторым свойством амулетов было то, что их тянуло друг к другу. Очень удобно, когда нужно найти похищенную и спрятанную в садовых зарослях перья или шахскую дочь. Отсиот спрошу, благослови меня, где бы ты ни был, прошептала Наргиз. Пусть твоя любовь и забота спасёт меня. Ты же знаешь, почему я не могу поступить иначе. Лучше быть опозоренной, но свободной. И я, я должна предупредить Надира и дядю. О, даже если бы я поверила в его слова, если бы отказалась от любви к Ледину, даже тогда не согласилась бы выйти за Джаредина. «Чтобы он теперь не обещал прежних угроз, я ему не прощу. С тем, кто просит любви, занеся меч над моими родными, договариваться не стану. Помоги мне, отец!» Она улыбнулась вошедшим служанкам и велела подать кофе с рахат-лукумом. Только не ореховым, как утром, а из розовых лепестков. Что, у них такого нет? Вот приедет на ее свадьбу тетушка на Водаре, и пусть садика возьмет у нее рецепт. Госпожа на Вадаре варит лучший лукум на свете. Служанки кивали, рассыпались в извинениях и обещаниях, и, кажется, были счастливы, что хозяйка пожелала всего лишь лукума, особенно когда она милостиво согласилась на ореховый. Анаргиз думала, что ещё 2 дня она потерпит, зато Джеридин окончательно убедится, что она занята только подготовкой к свадьбе и капризами. Весь следующий день до обеда она просидела, как на иголках, продолжала перебирать платья и капризничать, пока не остановилась на наряде алого чинского шелка, похожем на тот, что подарила Иргане, только многослойным, с узким нижним платьем, золотой парчи, которая проглядывала в разрезы верхнего. Служанки восхищались, а Наргиз разглядывала себя в драгоценное в индийское зеркало, огромное, в полный рост, и бесстрастно думала... Что с первым красным платьем она рассталась с лёгкой горечью, а второе возненавидела бы, если б душа не застыла, словно онемевшее от холода тело. А Вадд вернулся с изумруди, щеголеватый, во всём новом, словно тоже готовился к её свадьбе. Низко поклонился, поставил на стол глиняную бутыль и тяжёлую шкатулку чёрного дерева с перламутром. Наргис откинула крышку, и служанки, заглянувшие туда, застонали от восторга кроваво-алая россыпь огонёков, окаймлённых ажурной золотой оправой, просияла с чёрной подушечки, как тлеющие угли, раздутые порывом ветра. "Госпожа будет самой нарядной невестой Харузы", благоговейно прошептала Садика. "И самой прекрасной". В этом никто не сомневался и без рубинов. Снова раздался голос джередина от двери, и Наргис про себя поморщилась. как ему удается ходить бесшумно, словно огромному коту. Нет, леопарду или даже тигру. И двери его слушаются, хотя бы разок скрипнули, предупреждая. А Джередин на пару мгновений прикрыл рукой глаза, показывая, что ослеплен, и тут же улыбнулся, любуя снаргиз. Дождался, пока отведет взгляд в притворном смущении, и лишь тогда глянул в открытую шкатулку. И вправду пресветлый государь высоко оценил своего солнечного визиря. Уронил он, рассматривая жерелья и пару массивных серег. «Позволишь увидеть тебя в них, любовь моя?» «Конечно, господин мой», — пропела Наргиз. «Вот в день свадьбы и увидите. А вам разве не говорили, что нехорошо являться к девице без предупреждения? Может, я не хотела показываться вам в этом платье заранее?» «Прости, мой изумруд!» — покаялся Джеридин. «Но, клянусь, как бы оно ни было красиво, в день свадьбы ты будешь прекраснее во сто крат. А это что такое?» Он подцепил из шкатулки небольшой серебряный амулет в виде птички с растрепанными крыльями, и сердце Наргис ёкнуло. «Если она ошиблась, и Джеридин поймёт, что это...» «От кого ты собралась прятаться в нашем доме, любовь моя?» Удивлённо приподнял бровь Еродей, разглядывая амулет, а потом остро и холодно взглянул на Наргис. Паром гнуне не тишины под этим пронзительным взглядом, она пыталась вдохнуть воздух, а потом всё-таки, набрав его полной грудью, сама дерзко уставилась на Джеридины и выпалила: "А разве нет того, пока твоя матушка честит меня непотребной девкой, уж прости, что я постараюсь уклониться от встреч с нею, чем Рияжа на меня увидит?" Тем нам обеим будет спокойнее. Синий лед, застывший в глазах чародея, дрогнул, а потом и вовсе растаял. Джередин изумленно посмотрел на перепуганную Наргиз и улыбнулся. А потом небрежно опустил амулет обратно в шкатулку и мягко сказал. «Когда она поймет, как я тебя люблю, непременно изменит свое мнение и попросит прощения. А пока... Что ж, вреда от этой безделушки не будет». Наргиз перевела дыхание, а Джеридин еще раз окинул взглядом шкатулку и бутыль с травяным отваром, хмыкнул каким-то своим мыслям и вышел. «Госпожа, можно мне отпуск до завтрашнего дня?» — почтительно попросил Моруди. «Иди», — бросила Наргиз. «Шадияд, возьми эту бутылку, вечером ополоснешь мне из нее волосы. Настой полуночника — лучшее средство для их густоты». «Полуночника?» — удивилась Шадияд. Никогда не слышала о такой траве. "Да, полуночника", повторила Наргис и глянула искоса на джандара. "Очень хорошее средство". Что мирно налила в бутыль вместо настоя выдуманной травы, Наргис понятия не имела, но для волос это оказалось неплохо. После мытья шадият ополаснула их, бережно вытерла шёлковым полотенцем для блеска, осторожно расчесала, высушила до конца и заплела в косу. Наргис покорно позволила натереть себя маслом, чтобы кожа была нежнее, переодеть в ночную рубашку и уложить в постель. Немного поворочилась, капризно потребовала горячего молока с мёдом. Она не может заснуть от волнения. Выпила его и велела погасить все свечи, даже крошечную лампу. Ну и что, если ничего не видно? А ей огонёк мешает спать, прямо-таки глаза режет. Неужели шадият ночью собралась вышивать, что не может обойтись без света? Лампу служанка потушила, но от предложения тоже прилечь наотрез отказалась. Господин строго-настрого велел, чтобы кто-то всегда был к услугам госпожи. Наргиз про себя вздохнула. Она надеялась, что служанка все-таки уснет. Как бы не убить, шедеяд не виновата, что встала между пленницей и ее свободой. А полночь приближалась. Лежа в постели, Наргиз пыталась услышать дыхание шедеяд и определить, уснула ли та. Однако ничего не получалось. Служанка мерно посапывала, но поди разбери, задремала или таращится в темноту. Еще немного выждав, Наргиз приподнялась на постели, и шедея тут же встрепенулась. «Что угодно, госпоже!» «Не зажигай свечу!» — сонным капризным голосом потребовала Наргиз. «Опять потом уснуть не смогу. Открой окно. Жарко!» «Что же вы, госпожа, осень на дворе застынете?» Попробовала воспротивиться служанка. «Ну так не на всю же ночь!» — фыркнула Наргиз. «Пусть немного проветрится, а то сильно натопили!» Шадеяд покорно отодвинула занавесь, открыла деревянную ставню и молодой месяц слабо осветил спальню. «Поправь мне одеяло!» — продолжила капризничать Наргиз. Села на кровати, дождалась, пока женщина наклонится и, стеснув зубы от стыда и ужаса, ударила ее по голове тяжелой шкатулкой — Что так и стояла у кровати. Шадият беззвучно осела возле кровати с тёмной грудой. Милосердный свет, пусть он а не умрёт, возмолилась Наргис и пощупала на шее женщины жилку. Та билась, и Наргис торопливо связала Шадият поясом от халата, а потом заткнула ей рот платком. Женщина что-то промычала, и Наргис пригрозила ей, шипя, как разъярённая гадюка: "Молчи, слышишь, иначе убью". Митнулась к кровати, и схватила шерстяное платье, отложенное с вчера, самое простое и удобное из тех, что ей принесли. Натянула его поверх рубашки, прихватила поиском, накинула на шею шнурок амулета и торопливо уколола палец острым клювом. Больно, как будто толстую иголку нечаянно вогнала. Она и не думала, что маруди ради их с Надером развлечения каждый раз терпит такую боль. Палец онемел, зато птичка, напившись крови, потеплела. и закачалась на груди Наргиз, а потом повернулась куда-то в сторону. Значит, Моруди уже ждет, нужно торопиться. Натянув туфли, Наргиз распахнула окно и вылезла в сад, умоляя Свет и остальных богов об удаче. Вдруг амулет за эти годы стал еще слабее. Раньше его хватало примерно на полсотни вдохов. Наргиз крылась по саду, стараясь идти быстро, но бесшумно. В полумраке огромные кусты и деревья высились тёмными башнями, закрывая небо, и только птичка упорно поворачивалась к клювикам прямо и немного влево, указывая ей путь. Через положенное время амулет будто обвис на шnurке, инергис быстро откнула им в ладонь, едва поморщившись от резкой боли. Пока ей везло, в саду не было охраны, но тропинка вывела во внутренний дворик, а он закончился глухой стеной в 3-4 её роста. Наргис в отчаянии не замерла, но тут же мылят потянуло сильнее, и из-за стены тихий голос позвал: "Госпожа, вы здесь? Стойте на месте". Наргис огляделась. Боги по-прежнему им благоволили, а может, тот отец с матушкой замолвили перед ними словечко за глупую дочь. Но откуда-то сбоку, и пока ещё издалека послышались голоса. Это медленно приближались охранники. Тот и делали нива перебрасывая с парой слов. Конечно, они её увидят, но она опять напоила амулет кровью, и очень вовремя, судя по тому, как он дёрнулся, а через стену перелетела верёвочная лестница с деревянными перекладинами, упав прямо перед Наргиз, и опять послышался голос Маруди. Поднимайтесь, госпожа, быстрее, пока здесь охрана ушла. Наргис вцепилась в деревяшку, поставила ногу на нижнюю. Подниматься было жутко неудобно, и юбка путалась в ногах, лестница дрожала и качалась, но Наргис упорно лезла вверх, пока не добралась до края стены. Обдирая руки в кровь, забралась на него. Голоса охранников были совсем близко, а лестница невидимой не стала. Сердце молотило так, что Наргис испугалась лишиться сознания. Неизвестно, что страшнее: разбиться или вернуться к чародею. Она повернулась, нащупала ногой перекладину. «Все хорошо, госпожа!» — подбодрил ее невидимой Маруди. «Вы исправитесь!» Нога сорвалась, и Наргис повисла на руках, бестолково извиваясь и пытаясь нащупать деревяшку, что так и выскальзывала из-под ее туфель. Стиснув зубы, чтобы не закричать от ужаса, она вцепилась в лестницу, заставила себя замереть и медленно найти ногой перекладину. «Получилось!» Оторвать руки, которые свело судорогой, оказалось еще сложнее, и Наргиз напомнила себе, что от ее побега зависит не только ее жизнь, но и Моруди. Боясь посмотреть вниз, она раз за разом переставляла ноги, спускаясь все ниже, пока сильные руки Моруди не подхватили ее, на миг прижав и тут же поставив на землю. Наргиз покачнулась и едва не разрыдалась от облегчения». За пределами дома Ирджентари даже воздух показался ей слаще. "Идёмте, госпожа, у меня лошади на соседней улице", обочнно сказал Маруди, медленно теряя невидимость и снова хватая с ладонью замулет, за как бы погони не было. Он взял Наргис за руку и повёл в сторону тёмных домов. Она торопливо шла, стараясь не споткнуться о неровную мостовую, пока впереди не показались два лошадиных силуэта, а рядом с ними барс Почуяв, её пёс сорвался с места, в несколько огромных прыжков подбежал и безошибочно уткнулся мордой в невидимую наргис, едва не сбив её с ног. Тише, барс, тише, возмолилась она. Тише, милый мой. Теперь понятно, почему Марудя не боялся, что лошадей кто-нибудь сведёт. С такой-то охраной, какой же дурой была наргис, не поверив барсу. А ведь ему фальшивый аледин сразу не понравился. Марудя посадил её в седло, и наргис отдернула юбку. Та, конечно, все равно задралась, оголив ноги аж до коленей. Ну и пусть. Не до прогулок в полонкине, как положено высокородной деве. «Возвращаемся домой, госпожа», — спросил Маруди, взлетая в седло. Энергиз вздохнула, понимая, что сейчас придется говорить о неприятных и даже о страшных вещах. «Нет», — уронила она, — «нам нельзя домой. Там кто-то служит эрджентари, понимаешь?» «Госпожа», — вскинулся Маруди, — — С чего вы взяли? Это я виноват, что он получил ключи от дома. Ну, такого больше не будет. Накажите как угодно, только не считайте предателем. — Нет, Маруди, в тебе я уверена, — поспешил успокоить его Наргиз. Но какая-то змея все-таки свела гнездо в нашем доме. Джеридин знал, то, что ему знать было не положено. Он читал письма, которые мне присылал его брат, и когда пришел за мной, говорил словами из них, поэтому я и поверила. «Может, он перехватил их раньше?» — с сомнением проговорил Маруди. «Читал, а потом передавал вам?» Наргиз его понимала, Джандару отчаянно не хотелось верить, что в дом, который он охранял, заползла ядовитая гадина. Она и сама не знала, как Джередин мог добраться до этих писем, но теперь вспомнила еще одну мелочь. «В одном из писем был цветок», — сказала она, трогая коня с места. «Сухой цветок, с которым я обращалась с величайшей бережностью». А недавно он рассыпался, и я, я думаю, что это письмо кто-то трогал. Этот кто-то не заметил, цветок и повредил его, а потом в тропах сунул лепестки обратно, решив, что я ничего не пойму. Но я уверена. Она запнулась, понимая, как это звучит со стороны. Сухим цветам свойственно рассыпаться, ничего удивительного в этом нет. В её спальню входили только доверенные служанки. Шкатулка всегда стояла на своём месте. Но как объяснить Маруди, что она чувствует именно сейчас, вырвавшись из удушливой заботы и ласки придворного чародея? Однажды, убегая от Надира во время игры, она влетела в паутину, растянутую между двух кустов. Это было мерзлительное ощущение. Паутина без паука ничем не могла ей повредить, но нергис исступлённо стряхивала её и стирала с себя ладонями, пока не убедилась, что на одежде и коже не осталось ни следа. Вот и сейчас у неё было ощущение, что до этого мига её обволакивала плотная паутина. Наргис глядела через неё на мир, словно через мутное стекло, не понимая, почему всё кажется таким пыльным и гадким, пугающим. А сейчас она будто заново научилась дышать, с наслаждением хватая ртом холодный воздух. Пока лошади трусцой шли по пустынным ночным улицам, Ей хотелось наклониться и прямо из седла запустить пальцы в шерсть, бегущего рядом с ее лошадью барса. Хотелось кричать и плакать, запрокинув голову вверх, и улыбаться звездам, что столпились, как заботливые слуги и няньки. Вокруг юного шах за д-месяца. Энергиз точно знала откуда-то, что вернуться домой равносильно тому, чтобы снова закутаться в этот паутинный кокон, который непременно убьет в ней волю, гордость и саму душу. «Нет, Маруди», — сказала она вслух, — «домой нельзя. Джеридину достаточно подать жалобу Шаху, что от него сбежала законная жена, и я никому не смогу доказать, что выходила замуж за Али Дина, а не за него. Он — любимый племянник нашего государя, а я — дочь покойного визиря, который уже не сможет за меня заступиться. Меня вернут мужу, забрав из родного дома силы, если понадобится». но если я просто исчезну, то выиграю время и смогу найти помощь и защиту. «И как вы думаете исчезнуть, госпожа?» Помолчав, рассудительно спросил Маруди. «Вы знатная девица, которой не так-то легко спрятаться. Кое-какие деньги у меня с собой есть, но надолго их не хватит. Продавать ваши серьги нельзя, а по ним легко вас выследить. А когда Эрджентари поймет, что птица улетела из клетки, он примется искать вас». Времени у нас до утра вряд ли больше. Однако ночью за городскую стену никого не выпускают. Разве что попробовать подкупить стражу. Боюсь, у нас возьмут деньги, но из города не отпустят, вздохнула Наргиз. А главное, нельзя бежать бесконечно. Заяц может и быстрее волка, но в конце концов попадает к нему на обед. Я должна узнать тайну Джеридина, в ней наверняка скрывается оружие против него. И есть место, где можно получить ответы на вопросы. Отведи меня туда, муруди, а дальше решай сам, останешься со мной или уедешь из Харузы и попытаешь счастья в другом месте. Джаридин тебя не простит. Но если отправишься далеко и надолго. Что вы такое говорите, госпожа? У жандара даже голос от обиды задрожал. Давно ли считаете меня подлецом? Или думаете, я забыл великодушие вашей семьи? Куда вас отвезти? Эй, давайте поторопимся, ночные улицы опасны. В пёстрый двор, сказала Наргис, виновато улыбнувшись и протянув мурде руку, которую он почтительно поцеловал. Мне нужно увидеть гадалку Минри.